Голова девятнадцатая. «Ну ты, Семипалов и балбес!» — зло протянул Таран. Оба часовых Семипалов с Малюгой стояли в пятне желтоватого света лампочки, висевшие над входом в баню. Они виновато опустили взгляды в землю и выглядели словно провинившиеся школьники. «Это ж надо было додуматься!» Начальник застава приподнял фуражку, пальцами пощелкал себе по полбу. — Додуматься оставить этого шпиона одного, да ищи с тряпкой половой в зубах. А если бы ты зашел, а он тебя же этой тряпкой придушил? — Виноват, товарищ старший лейтенант, — буркнул Семипалов. — Ну ладно ты, ты балбес каких поискать, но ну, ты, Малюга, куда смотрел? Ты же вроде толковый парень всегда был. — Ну вот, — Малюга громко шмыгнул носом. — Да Я как-то не придал значения. Терен сплюнул. «Не предал значения, блин!» Наливкин молча наблюдал, как нарыв выводит из бани свою служебно-розыскную альфу. «Ничего, товарищ старший лейтенант!» Пожал плечами усталый нарыв. «Не нашли мы ни черта!» «Значит, ничего нет, да?» Задумался Наливкин и с хрустом, почесывая подбородок, оперся спиной о стену бани. «Так может, и не было ничего?» Пожал плечами Черепанов. Может, у него и правда какой приступ? Желудка мучается. Вон, видели, в слизи, что этот пакистанец из себя выдавил, кровь была, возможно, язва. Тут фельдшер нужен. Я заложил большие пальцы за пояс, перенес вес тела на правую ногу. Потом пронаблюдал, как нарыв успокаивает лебезящие перед своим хозяином Альфу. Собака ничего не нашла и будто чувствовала себя виноватой перед своим инструктором. Она поджала хвост, поглядывала на нарыва блестящими темно-желтыми глазами и время от времени звонко погавкивала. Нарыв, в свою очередь, беззлобно ее осаживал. «Место! Место, Альфа! Кончай ягозицы, говорю!» «Нет!» — как-то горько проговорил таран и покачал головой. «Он явно что-то выблевал. Что? Вот это вопрос! А в том, что мы позволили ему это сделать, моя вина. Ваша?» — глянул я на Таранова, вопросительно приподняв бровь. Таран вздохнул, поправил фуражку. — Вылетело у меня из головы то, что ты мне рассказывал, Саша. Что говорил, шпион вел себя как-то странно еще в мечети. Значит, он что-то носил в желудке и теперь очень, может быть, уничтожил это. — Как? — кивнул на Ливкин Таранова просительно. — Я не знаю, — покачал головой начальник заставы. Ни осмотр, ни собаки ничего не показали. Значит, он вполне мог это уничтожить. Предмет маленький. А води мог засунуть его в какую-нибудь щель, — предложил Наливкин. Мы осмотрели все щели. Ничего нет. Отрывисто отчеканил Черепанов. — И в полу, товарищ прапорщик? — спросил я. — И в полу, — выдохнул старшина. — Полы тут новые, древесина свежая, только прошлым летом перестилали. — Там и щели то почти нет. — А если этот предмет совсем уж крошечных размеров? — спросил Наливкин. — А если там и не было вовсе никакого предмета? — развел руками Черепанов. — Остается только посмотреть, чего Шарипов у этого выпадает, — сказал Таран и обернулся назад к зданию заставы. Внутри в Ленинской комнате Шарипов по личной инициативе допрашивал Саида бади находящегося под охраной пограничников. Допрос проходил еще несколько минут. Там особист вышел из здания заставы, но ободи почему-то выводить никто не спешил. Усталый Шарипов подошел к нам. Лицо у него было хмурое и темное. Сложно было сказать, это таким образом на нем выступило изнеможение, или же дело было в том, что допрос не увенчался никаким успехом. Все офицеры и даже солдаты, что стояли в бане, с интересом уставились на Шарипова. — Ну что, товарищ капитан, не дождавшись, пока Сабиз заговорит, сам спросил у него таран. Шарипов вздохнул, закурил. — Я взял перерыв небольшой. — Сейчас обратно пойду, — сказал он, потом хмыкнул. — Сложновато думать, когда третьи сутки без сна. — Товарищ капитан, — сказал теперь я, — что-нибудь узнали? — Нет, Этот изворотливый сукин сын рассказал, что и правда выблевал кое-что, — сказал он. На лифте старанов нахморились. Переглянулись. Шерепанову явно стало любопытно, и он уставился на Шарипова, словно ребенок, впервые увидевший радугу. «Говорит, это был яд», — сказал Шарипов. «Какая-то хитрая химическая смесь». Люля в мягкой оболочке. Говорит, мол, так просто ее не выявить. Желудочный сок не повреждает, капсула имеет особые свойства и потому довольно долго задерживается в желудке». «Активируется дополнительным препаратом, какой-то таблеткой. Смерть быстрая и почти безболезненная, а главное, от яда не остается следов». «И что, он передумал помирать?» — недоверчиво хмыкнул Таран. «Представь себе, да», — пожал плечами Шарипов. «Сказал, что хоть пилюли и держатся в желудке до недели, после попадания ее в пищеварительный тракт препарат активизируется, и наступает смерть». А он, по его словам, уже долго с ней ходит, вот и запереживал. «И где же эта волшебная пилюля?» — Наливкин ухмыльнулся. «Где, где? Разложилась на воздухе, вот где. Ну, по его словам. Надеюсь, вы ему не верите?» — суховато сказал я, скептически взглянув на особисто. Шарипов вздохнул, поджал губы. На его широком квадратном лице заиграли желваки. «Нет, не верю». — Мне показалось, это падло надо мной просто издевается. — Его рассказ звучит прямо как из книжки про шпионов, — кивнул Наливкин. — И правда звучит как бред, — улыбнулся Черепанов. — Ну, — особист кивнул, — а задвигает он этот рассказ с такой серьезной рожей, будто все правда. — Говорю уж, этот гнилой червяк надо мной издевается. Но он рискнул. — сказал я, — понадеялся на то, что никто не станет обыскивать баню с особым пристрастием. — Да только он нас недооценивает, — кивнул Таран. Шарипов на несколько мгновений задумался, потом вдруг сказал мне. — Саша, а ведь ты первым различил его странное поведение, верно? Еще в мечети говорил нам, что Абади слишком подозрительно себя ведет. — Верно, — я кивнул. — Знаешь, что я тебе скажу? — — продолжал особист. — Мне кажется, он тебя побаивается. Понимает, что ты видишь его насквозь. Я не ответил особисто. Наливкин старанам и Черепановым переглянулись. — Сейчас я опять к нему пойду, — сказал Шарипов, и глаза его хитровато блеснули. — Не хочешь составить мне компанию? — Ну что ж, хочу, — проговорил я, взглянув на вход в баню, освещенный в ночной темноте светом желтоватой лампочки, что над ним повесили. «Ну так пойдем», — сказал Шарипов и поплевал на недокуренную сигарету. «Подождите чуть-чуть», — ответил я и направился в сторону питомника. «Селихов», — окликнул меня Таран, — «ты что задумал? Нарыв обследовал баню вместе с альфом это ничего нам не дало. Вряд ли было справится лучше». «Это не займет много времени, товарищ старший лейтенант», — сказал я, обернувшись и не замедляя шага. «У меня есть кое-какая идея». 8 часов назад разрушенная мечеть где-то в Афганистане. Стоун проводил взглядом маленькую фигурку советского Ми-8. Вертолет выглядел совсем крохотной точкой в сером сумеречном небе. Если не слышать далеких хлопов его лопастей, сложно было бы даже понять, что это советская винтокрылая машина. Специальный агент ЦРУ, вернее, бывший специальный агент ЦРУ, вздохнул развел ссутулившиеся плечи. Почему он оказался бывшим? Все просто. Обе миссии, что поручило ему начальство, стали проваленными. Стоун не смог не организовать банду Захитхана и Исуф Заина, успешный штурм Шамабада, который обещал своему боссу, и заполучить советского разведчика Искандарова. Ведь это был последний шанс для Стоуна избежать американской тюрьмы в отместку за свой маленький бизнес по продаже оружия из тех партий, что предназначались афганской оппозиции. Стоун надеялся, что Абади и черные Аисты смогут найти и схватить Искандарова. Задача казалась простой, да только, как всегда, все пошло не по плану. Душманы оказались слишком своенравной силой. А Абади не смог эффективно ими управлять. Последний гвоздь в крышку гроба и всей операции и карьере Стоуна забили советские спецназовцы. Стоун всегда отличался развитой интуицией. Она часто помогала ему избегать опасных ситуаций, успешно сохраняла шкуру изворотливому специальному агенту. Интуиция не подвела и сейчас — Не успел Стоун получить весть о том, что и Абади Искандаров в руках советских спецназовцев как немедленно дезертировал из лагеря, в котором находился. Агент знал, уже очень скоро его ждет арест. Уильям понимал, что Центральное разведывательное управление, скорее всего, уже назначило за его поимку солидную награду. Он даже смирился с тем, что в следующие 3-4 года ему придется скрываться, каких-нибудь кабульских подворотнях от собственных же коллег. А потом он умрет от пьянства в какой-нибудь уютной луже. Его планы на будущее изменил один человек, офицер пакистанского спецназа ССЖ, капитан Хайдер, а по совместительству приближенный Саид Абади. По загадочному стечению обстоятельств они встретились в степи, где остатки отряда Хайдера... Отступали после неудачного боя с советами. Сначала Стоун совсем не обрадовался такой встрече, даже больше. Он испугался, что его так быстро настигли. Но потом все прояснилось. «Ободи много рассказывал мне о вас», — сказал ему тогда Хайдер. «Признаться, я ожидал, что вы поступите именно таким образом, что сбежите». Хайдер предложил ему сделку. Отряд пакистанского спецназа сопровождал Абади отнюдь не для того, чтобы защитить от своенравных аистов. Задача была иной — доставить посылку. Какую? Хайдар не распространялся. Вам знакома европейская сказка про братика и сестричку, которые оставляли путь из хлебных крошек? Так вот, Абади тоже должен был оставить нам крошки. Как раз на случай, если его захватят в плен. — говорил ему Хайдер. — У вас есть ценный опыт. Есть знания о местах расположения советских пограничных застав и тактики самих пограничников. А если учитывать тот факт, что советский спецназ тесно сотрудничает с пограничниками, полагаю, вы сможете помочь нам найти этот путь из хлебных крошек. И тогда сможете рассчитывать на дипломатическое укрытие в Пакистане, а может быть, даже на безбедную жизнь. «Я об этом позабочусь», — он согласился не сразу. Некоторое время он пытался распознать подвох в словах Хайдера, но не распознал. Выбор был не таким уж трудным — работа на другое государство или смерть от алкоголизма. А немного позже, когда он узнал подробности об операции и о посылке, что носил абадист, то он смекнул, что если ему совсем чуть-чуть повезет... Возможно, он сможет даже обелиться в глазах собственного начальства. Правда, для этого пришлось бы нарушить договор с пакистанцами, но Стоуну было не привыкать. В общем и целом, Уильям был недоволен лишь одним обстоятельством своей новой работы — интингентом, с которым ему пришлось теперь иметь дело. К мечети они выдвинулись вчетвером. Наблюдали, как за советским спецназом, который уже давно покинул эти места, прилетел запоздалый вертолет. Наблюдали, как он, не снижаясь, облетел окрестности и ушел за горы. И только потом пошли к месту гибели отряда Чехотлора, чтобы его исследовать. Было душно. Стоун стер пот, что выступил у него на лбу. Глянул на майора Тарика Хана. Командира группы ССЖ, который осматривал сейчас труп на втале, оставшегося лежать под забором. Тарик Хан по прозвищу «Призрак Пянджа» Стоуну сразу не понравился. Это был высокий, под два метра, человек, обладавший между тем сухопаром и жилистым телосложением. У него были серые, редкие для пакистанцев глаза и темные с волосы. Угловатое и вытянутое лицо украшало короткая борода с белым пятном под губами. Тарик Хан был немногословен, даже молчалив. В те редкие моменты, когда он говорил, что он испытывал неприятное ощущение будто бы сосет под ложечкой. Холодные серые глаза, свидетельствующие о том, что в роду Тарика, скорее всего, были европейцы, нагоняли на бывшего спецагента еще больше жутия. Из темного зела входа мечети вышел другой член отряда. Это был капитан Зубаир по прозвищу молчун. Служивший на должности снайпера, Зубаир был невысокой коренаст. Говорил так же редко, как и его командир. Возможно, он и правда был молчаном по натуре, а, может быть, виной всему был неприятный, хрипловато-каркающий голос Зубаира. У капитана было плоское лицо со сломанным носом и маленькие внимательные глаза. Оба спецназовца облачались в простую афганскую одежду, чтобы напоминать со стороны обычных маджахедов. «Капсулы тут нет!» — на английском языке проговорил Зубаир. «Мы обыскали все!» Тарик Хан, казалось бы, не обратил никакого внимания на слова Зубаира. Майор просто продолжал таращиться на тело погибшего Аиста. Когда Зубаир пересек неширокий двор и подошел к забору, где были Стоун с Тариком, майор кивнул на тело и спросил снайпера. «Что скажешь?» Зубаир опустился рядом с трупом, потом прокаркал. «Грязный выстрел. Неверный. Стрелок хотел убить его первой же пулей, но почему-то промахнулся и серьезно ранил». «Его добили», — сказал Тарик. «Удар, милосердия кивнул Зубаир. Пакистанцы помолчали. Спустя несколько мгновений заговорил уже майор Хан. «Интересно, почему он позволил себя убить именно так?» «Насколько я понимаю». Несмело начал Стоун, подходя к двоим пакистанцам. «На теле нет ничего ценного?» «Нет», — повременив, ответил Тарик и обернулся. Окинул Стоуна своим неприятным взглядом. Бывший спецагент внутренне поморщился. «Советы забрали все, что могло представлять хоть какую-то информационную ценность», — докончил Тарик. «Тогда почему мы...» «А вот Стоуну докончить не дали». Потеряв интерес к агенту, оба пакистанских спецназов сообернулись. Все потому, что из мечети вышел третий боец пакистанского спецназа. Это был лейтенант по имени Фарук. Стол снова внутренне поморщился при виде этого человека. Невысокий и худощавый, лицом Фарук, несмотря на возраст в районе 30, напоминал мальчишку, едва ли достигшего совершеннолетия. Бороды Фарук, чье прозвище, к слову, было шакал, не носил зато уделялся среди остальных тем, что нарядился в несколько великоватые ему кители-галифе советского производства. Стоун знал, что одежда была трофеем, снятым шакалом с одного убитого им офицера. Фарук был сапером, причем крайне талантливым. Он мог собрать взрывное устройство, что называется, из любого мусора. Но Стоун опугало в нем не это. Фарук был настоящим психопатом. Когда они полчаса назад вошли во двор мечети, Стоуну посчастливилось наблюдать, как Фарук с немого согласия Тарика принялся раздевать труп душманского младшего командира, опознанного ими как некий шер. Тогда шакал буквально вырезал тело шера из одежды, стал копошиться в обрезках, ища что-либо ценное. При этом шакал бормотал что-то себе под нос и мерзко посмеивался. При виде возвращающегося Фарука снайпер Молчун уставился на него волком, сплюнул вязкую слюну. Стоун знал, что Шакал с Молчуном, мягко говоря, не ладили. Но что стало корнем их вражды, Стоуна было неведомо. «Лучше бы вам не возвращаться в мечеть ухмыльнулся Шакал. «Я установил пару растяжек на выходе из подвала и у главного входа». «Зачем?» — удивился Стоун. Фарок, шедший за ним, замедлил шаг, задумался на миг и почти сразу выдал, пожав плечами. «Просто так, на всякий случай». Сто он не ответил ему, только вздохнул. Тем временем Тарик встал. «Что было в подвале?» — спросил он холодно. На лице шакала появилась гаденькая улыбка. Он достал из-за армейского ремня белый, но грязноватый кусок материи, показал Тарику. — Кажется, — разлыбался шакал, когда передал обрывок майору, — мы нашли те самые крошки, что оставил нам агент Абади. Тарик некоторое время рассматривал кусок белой ткани, потом показал его Стоуну. — Кажется, пришло твое время, специальный агент. Когда Тарик Хан приблизился к Уильяму, тому от нервов захотелось выпить, но Стоун не решился потянуться за фляжкой, остолбенев под взглядом майора. «Что это значит?» — ледяным низким голосом спросил Тарик, протянув лоскут Стоуну. Бывший спецагент взял обрывок материи и сразу увидел на нем странное черное пятно. «Я нашел это в куче тряпья в подвале». Как-то горделиво похвалился Шакал, стон поджал губы. На несвежей грязноватой тряпке угольком было выведено маленькое, едва заметное число «четырнадцать».